Глава 49. Разговор по душам. После обеда мама взяла Динку за руку и сказала «Пойдем на нашу секретную скамеечку». Когда мама удалялась с кем-нибудь из детской на секретную скамеечку, это означало, что она хочет о чем-то поговорить наедине. Динка обрадовалась и испугалась. Побыть наедине с мамой было теперь редким удовольствием – Но о чем она хочет поговорить, девочка не знала. «Диночка», — сказала мама, когда они сели на скамейку, «почему ты никогда не позовешь в себе в гости того мальчика, с которым дружишь?» Мама спросила так просто, как ни в чем не бывало, но голова Динки сразу въехала в плечи, как будто с неба. Неожиданно свалился огромный камень и стукнул ее по затылку. «Как?» «Какой мальчик!» — с трудом пролепетала она. «Ну, тот мальчик, который прибежал один раз к нам на площадку. Это, кажется, очень хороший мальчик. И я рада, что ты дружишь с ним. Но зачем делать из этого тайну? Почему он никогда не придет к нам?» Динка ободрилась и почувствовала доверие. «Раньше, мамочка, он боялся хозяина, что кто-нибудь скажет его хозяину. А теперь хозяина убили». Она рассказала, что Ленька сирота, что хозяин плохо обращался с ним, что он убежал, а теперь хозяина уже нет. Она говорила осторожно, часто понижая голос. Ей казалось, что, приникнув к забору, Ленька слушает ее, но лгать было стыдно и бессмысленно. «Как же он живет?» «Кто его кормит? Почему ты никогда не говорила об этом? Ведь он мог бы хоть изредка приходить к нам пообедать?» Взволновалась мать, но Динка вспыхнула и быстро перебила ее. «Нет, нет, мама, он не нищий, он никогда не хочет есть чужой хлеб, он любит свой заработанный». «Это хорошо, Диночка, но ведь он еще мальчик. Где же он зарабатывает?» — с беспокойством спросила мама. «Он кому-нибудь поднесет мешок на базаре или еще что-нибудь. Конечно, ему мало дает. Он плохо ест, мама. У него такие худые ребра!» — с жалостью вздохнула Динка. Мать задумчиво смотрела на девочку. Перед глазами ее пронеслось трогательное воспоминание о встрече на пристани. «Если бы мой друг голодал, я бы не могла терпеть этого Дина», — удивлённо и грустно сказала она. Динка вспомнила свой поход на даче, обманувшего ее шарманщика, и молча хрустнула пальцами. «И этот мальчик, этот твой Лёня, не хочет даже узнать, кто у тебя есть?» — снова спросила мама. «Не хочет?» Удивилась Динка, и лицо ее сразу посветлело. «Да он всех знает, мамочка, и тебя, и мышку, и Алину, и Катю, всех-всех. Когда ему скучно, он приходит к нашему забору. Он видел, как мы встречали тебя». «Ах, Дина, Дина!» — с глубоким волнением сказала мать. «Так легко ты говоришь об этом, ведь у этого мальчика никого нет». Глаза Динки потемнели, горечь упрека матери больно кольнуло ее в сердце. «У него есть мама, у него есть одна подружка, она жалеет его, мама, это неправда», – тихо сказала она, низко опустив голову. «Тогда скажи ему, что твоя мама просит его прийти, скажи, что она рада вашей дружбе», – с волнением сказала мать. «Я скажу», – тихо прошептала Динка. Обе долго молчали. Потом мама встала и пошла по дорожке. Динка осталась одна, не зная, плохо или хорошо то, что случилось. «Что скажет на это Ленька?» Она сидела долго, пока из всего разговора по душам не выкристаллизовались четкие беспощадные слова матери. «Если бы мой друг голодал, я не могла бы терпеть этого. Что же делать?» Она снова пойдет работать. Перед глазами ее встала длинная пыльная дорога, чужие богатые дачи, злой борчук, сухие корки хлеба. Она пойдет одна, без шарманщика. Но где взять музыку? Надо какую-нибудь музыку. Конечно, играть можно и на гребешке, лишь бы обратить на себя внимание, войти и заиграть. Динка встала и решительным шагом направилась в комнату. Мать издали смотрела на нее, потрясенная глубоким и серьезным выражением ее лица. «Как мало знаем мы наших детей», — с горечью думала она, — и маленькое верное сердце Динки вызывало в ней гордость и умиление. Но через минуту это чувство остыло и перешло в грустное разочарование. Из комнаты донеслись вдруг беспечные, режущие слух звуки. Динка сидела около пианино и, приложив к губам гребешок с папиросной бумажкой, забавлялась неприятной музыкой. На полу лежала куча нот с любимыми романсами Олега. «Дина», — холодно сказала мать, останавливаясь в дверях, — «что это за глупая забава? Она режет уши, и зачем ты вытащила эти ноты? Положи их сейчас же на место и ступай со своим гребешком в сад».